Нет, я же в танке. Пациент — хирургу. Доктор, у меня все болит. Ткну пальцем в живот, больно ткну в бок, больно в голову тоже. Доктор осмотрел о о с м т р его. Да у вас же палец сломан. Врач смотрит рентгеновские снимки больного. Сколько вам лет больной? Будет сорок. Не будет, не будет. А вот моему другу доктор прописал лечебное голодание аж на месяц. На месяц? Это ж сколько денег он сэкономил. Да уж немало. И на похороны хватило, и на девять дней, и на сорок дней, к о ж ц а осталось. Муж купил в аптеке пару пузырьков лекарства на спирту. и похмелился. Приходит домой и начинает корчиться от боли. Жена скорую вызвала. Врач посмотрел на пузырьки и сказал, «Скоро пройдет». «Да что с ним?» — спрашивает жена. «Ничего страшного. Это лекарство дают по три капли роженицы при искусственных родах, чтобы таз раздвинуть». Районный психиатр звонит больному домой. К телефону подходит жена. Врач спрашивает. «Клавдия Ивановна, как чувствует себя ваш муж? Больше не считает себя Наполеоном?» «Спасибо, доктор. Ему явно лучше». Раньше он звал меня Жозефиной, а теперь так уважительно говорит. Здравствуйте, Раиса Максимовна. н о для тех, кто не помнит, напомню, хотя, может быть, сейчас и грех по поводу этого имени шутить, она тяжело больна. р а и с о Максимовной зовут жену м и х а и л Сергеевича Горбачева, первого президента СССР. Далее по тексту. Пациент говорит психиатру, мне нужна ваша помощь. А кто вы по профессии? Психиатр. Так что же вы сами себя не лечите? Видите ли, я беру слишком дорого. Мужчина приносит на анализ пятилитровую банку мочи. Врач говорит, а вы не могли с собой еще два чемодана кала принести? Ой, как сердцем чувство! Пожалуйста! Школьный учитель пришел к своему соседу, врачу-хирургу. Поболтали о том о сем, выпили по рюмочке вина. Когда гость уже прощался у выхода, хозяин сказал, передавайте привет супруге. Кстати, как ее здоровье? Видите ли, я, собственно, по этому поводу и пришел. Она упала с лестницы и лежит сейчас внизу, без сознания. Пришла бабуля в больницу на обследование, идет по коридору, н а в с т р е ч е и врач в белом халате. «Сыночек, скажи, где здесь глазник? Бабушка не глазник, а окулист». «Ну да, сыночек, окулист. А где здесь зубник?» «Не зубник, бабушка, а стоматолог». «Ой, спасибо, сыночек. А ты кто такой будешь?» «А я, бабушка, гинеколог, а по-твоему, мандюк». К врачу-гинекологу приходит мужчина и начинает умолять его, чтобы он помог ему забеременеть и родить ребенка. Два часа морочил ему голову, наконец врачу надоело. Он подвел его к окну и говорит, «Видите, портной Рабинович, он мудрый человек, пойдите к нему, он даст вам совет». Пациент ушел. Через месяц врач встречает этого мужика с большим животом, и тот довольный говорит врачу, доктор, спасибо за совет. Так, все хорошо, я уже беременный, живот вырос, схватки начинаются, наверное, на днях рожу. Потрясенный врач пробежал к Рабиновичу, скажите, что вы сделали тому мужику, который хотел забеременеть? Ой, он мне так надоел, что мне пришлось зашить ему жопу. Один пациент жалуется на то, что у него каждое утро в шесть часов стул. «Ну, это не так страшно». «Да, но просыпаюсь я только в семь. Всех врачей обходил, никто не может мне помочь». Наконец обратился к психиатру. После сеансов психотерапии человек воспрянул духом. м н о как, избавился от своего дискомфорта? Нет, все по-прежнему, но теперь я получаю от этого удовольствие». На приеме у зубного врача пациент. После нескольких попыток вырвать больной зуб, врач говорит ему, пусть, тебе пар... пусть тебя паровоз дергает. Через неделю врач встречает пациента без зубов. Что случилось? Да сделал, как вы говорили, привязал зуб.